Глава десятая. Рыженькие сестры. Флора, мы сегодня едем в город. Мягко произнесла и посадила девочку на кровать. Ура! Заверещал мой рыжий бесенок и начал скакать по постели, сбивая просто не одеяло. Значит, мы пойдем на рынок и купим сладостей? Да, да, Ройл, скажи, что мы пойдем. Посмотрим, солнышко. Если успеем, и у нас останутся деньги, то, конечно же, зайдем. «А сейчас садись, я тебя причешу». «Не хочу!» Сестра завертела головой, ее рыжие волосы словно в вихре, закрыли лицо, превратив ее в кудрявого горного барашка, который никогда не знал ножниц. «Если я тебя не расчешу, то ты останешься дома. Вот так!» Ультимативно произнесла я и сложила руки на груди. Обычно это срабатывало, и сестренка быстро успокаивалась. «Ну, пожалуйста!» Застонала Флора и аккуратно опустилась передо мной на попу. Тяжко вздохнула и выдавила из себя скупую слезу. «Не оставляй меня одну раэла Бабуля уйдет, а мне придется целый день сидеть в комнате и смотреть в окно!» «Ну хорошо, не оставлю!» Я села рядом и обняла худенькую малышку в сером, унылом платьице, которое она донашивала за мной. Оно было сделано из грубой, но теплой ткани и согревало в холодные зимние дни и ночи. А сейчас это было важнее красоты. Но я, как девушка, понимала, что Флоре хочется быть нарядной и красивой. К сожалению, другого платья у нее не было. Только это. Хотя она очень просила на праздник светлого времени года себе новую обновку. И мы даже с бабушкой пообещали ей. Но вот до праздника оставалось всего пару дней, а платья как не было, так и нет. «Неужели все мечты девочки о красивом платье и сладостях так и останутся несбыточными?» «Спасибо, сестричка!» — улыбнулась малышка и протянула мне большой гребень, которым я обычно расчесывала ее. Пускай ее рыжие кудрявые волосы никогда мне не поддавались, но я старалась. «Какие уж там косы или красивая прическа!» «Нет, если удавалось расчесать эти непокорные кудри, то это было уже счастье!» После того, как я все же попыталась что-то сделать и даже налепить заколку на волосы, которая досталась мне от мамы, а потом была передарена флоре, я поднялась. «А теперь давай одеваться», — сказала я. «Нам предстоит долгий путь через лес, а на улице довольно холодно». Моя сестра не возражала, ведь она знала, что нам нужно добраться до главного перекрестка, где нас будет ждать дилежанс до города. Он ходил нечасто, Всего три раза в день, и если мы поторопимся, то успеем на второй рейс. Если бы я была одна, то, конечно, добежала быстрее, и даже успела на первой. Но с Флорой все получалось два раза дольше, и, честно говоря, я не была уверена, успеем ли мы на последний дилижанс до дома. Поэтому я заранее решила, что если ничего не получится, то мы останемся ночевать у мадам Касси. У нее над магазином, где я работала, Всегда была небольшая комнатка, где я останавливалась, когда приезжала в город. Мадам Кассия была доброй и понимающей женщиной. Она всегда была рада видеть меня, потому что я могла скрасть ее скучные будни своим обществом и историями о нашем маленьком, но уютном поселке. «Вы все запомнили, что я вам сказала?» спросила строго бабуля, когда мы уже стояли у калитки и собирались двигаться в дорогу. «Да», кивнула я, держа маленькую ладошку сестры в своей. «Не ходить зря по лесу, не разговаривать с чужими людьми. Если будет поздно, и мы опоздаем на дилижанс остаться на ночь у мадам Касси». «Все верно. Не тратить все деньги мадам Касси на всякую ерунду. Купить только самое необходимое и важное, то есть продукты. Никаких сладостей и ненужных девчачьих безделушек». «Бабуля, а платьишко Флоре можно?» спросила невинная сестренка о себе в третьем лице. Какое платьишко, мой птенчик? ласково спросила бабушка и наклонилась к младшей внучке. Красивая! С рюшечками на праздник светлого времени года! Улыбнулась девочка и захлопала глазками. Нет, моя милая, сейчас мы не можем позволить себе лишние расходы. Прости, Флора, давай в следующий раз, хорошо? Хорошо! пропищал ребенок и, опустив глазки, отвернулся. Я сжала холодную ладошку сестренки и, развернувшись, вышла за калитку. Жав зубы, я пыталась не показывать бабушке свой гнев и ярость из-за того, что мы, потомственные ведьмы, не можем позволить себе нормально питаться и подарить раз в год маленькой девочке платье. Коснувшись полушубка, по потайном кармане которого лежал перстень герцога Фростхарта, я пообещала себе, что сегодня мы обязательно купим платье Флоре. Мы довольно быстро пересекли лес по известным мне тропкам, и уже через некоторое время вышли на нужную нам дорогу. Подождав совсем немного, мы сели в проезжающий мимо нас дилижанс и, заплатив по одному медику, направились в сторону города. Ехать нам предстояло около двух часов, но мы с сестренкой совсем не расстроились из-за долгой дороги. А все время, пока мы ехали, смотрели в окно и пытались разглядеть среди деревьев силуэты лесных животных. Время пролетело незаметно и вскоре мы оказались на главной площади города Ветроноса. Это место не случайно получило свое название. Здесь всегда дует ветра. И даже в самые теплые месяцы лета город не знает покоя. Хотя его защищают горы, море частенько бывает безжалостно к Ветроносу. Заплатив вознице положенные два медика, я взяла за руку сестренку и пошла в сторону дома мадам Кассии. Я хотела оставить Флора там, а сама наведаться в лавку к старьевщику. Зинар всегда был очень добр ко мне. Когда я приносила к нему старые вещи моей мамы, он с радостью их принимал и хранил до тех пор, пока я не возвращала за них деньги. Однако, к сожалению, за все время нашего сотрудничества мне ни разу не приходилось этого делать. Денег не было, а вещи мамы заканчивались. Если бы бабушка узнала, чем я занимаюсь, она меня так отлупила бы по причинному месту, что я неделю не смогла бы сидеть на стуле. Наверное, она была бы права, но я ничего не могла с собой поделать. Мы остро нуждались в еде, зимней одежде, дровах и других необходимых вещах для хозяйства. Хотя шкурки зайцев и белок пользовались неплохим спросом, даже этого было недостаточно, чтобы обеспечить наше выживание. Раила, давай зайдем сюда!» произнесла моя сестренка, вырывая меня из моих мыслей. Куда? Я посмотрела туда, куда показала Флора, и увидела лавку, в которой продавали сахарные крендельки и пончики с ванильной глазурью. Облизнувшись, я отрицательно покачала головой и прошла мимо, ведя за собой сестренку. Раил, ну, пожалуйста! Достонал ребенок, упираясь ножками и дергая меня за ручку. Она явно не хотела уходить и все смотрела на витриной лавки, в которой лежало столько десертов и сладостей что глаза разбегались от разнообразия. «Флора, нет! У нас нет денежек! Идем скорее!» Шла я дальше, не замечая портившегося настроения сестры. Нас ждет мадам Кассия!» «Ну ты же обещала!» воскликнула сестренка, чуть не плача. «Да, обещала. Но сначала мы должны купить самое необходимое, о чем просила бабуля». «Обманщица!» крикнула Флора и, вырвав свою ладонь из моей, побежала в сторону лавки. «Флора, стой!» — воскликнула я в страхе и бросилась за своей непоседливой сестрой. Не успела я опомниться, как она чуть не столкнулась с крупным мужчиной, затем чуть не упала в канаву, чудом избежала столкновения с проезжающим мимо экипажем и, наконец, рухнула в лужу, испачкав свое единственное зимнее пальто. Подбежав, Я вытащила непутевую девчонку из лужи подтаившего снега и грязи и увидела, что Флора плачет. Крупные слезы катились по ее румяным щечкам, и она громко схлипывала и издрагивала, привлекая к себе всеобщее внимание. «Тебе больно?» Испуганно посмотрела ей в глаза. «Ударилась, сломала чего?» «Говори, Флора, не молчи!» «Я не успела добежать до лавки с... скриндельками!» Зарыдала пуще прежнего, и я заметила осуждающие взгляды проходящих мимо людей, которые словно говорили, «Ну что же вы, мамаша, не уследили за собственным детем?» «Отпустили, не усмотрели. А если бы она попала под копыта лошади, что бы вы тогда стали делать?» «Идем, Флора. Я тебе обещаю, что мы обязательно туда зайдем, только попозже». Я поднялась корточек и отряхнула мокрое пальто но это, кажется, было бесполезно. Мокрый снег пропитал тонкую старую ткань, и если девчонку быстро не согреть, точно замерзнет. И тут я увидела, что двери лавки, у которой мы упали, открылись, и оттуда вышла какая-то женщина в белом фартуке, и такого же цвета чепчики. Она подошла к нам и, взяв сестренку за руку, посмотрела ей в глаза. «Я видела, как ты бежала в мою лавку» и все посетители, которые сейчас сидят внутри, наблюдали за твоим падением. Это было действительно красиво и захватывающе. А теперь пойдем, я напою тебя горячим чаем и угощу моими фирменными крендельками». «Правда?» — ахнула Флора и посмотрела на меня. Роэла, можно?» В ее глазах было столько счастья и радости, что я не могла ничего противопоставить этому. Я лишь пожала плечами и кивнула. «Ну, если мадам не против, то, конечно?» «Но я сразу предупреждаю. У нас совершенно нет денег. Все нормально». Ласково улыбнулась хозяйка лавки и подмигнула Флория. «Вы мои гости, поэтому идемте внутрь. Там тепло и можно будет согреться. А еще высушить пальто бедной девочки. Не то она точно замерзнет и заболеет. Я-то знаю. Мои непоседы такие же». Усмехнувшись, я посмотрела по сторонам и увидела, что люди все еще не расходились и смотрели на нас с сестрой, словно никогда ничего подобного не видели. Дети не падали в лужу, не плакали, прося сахарные крендельки, и не устраивали истерики на ровном месте. И это меня немного удивило и насторожило. Но отмахнувшись от этой мысли, я последовала за хозяйкой лавки и уже через мгновение была внутри. Здесь и правда было волшебно. Наверное, поэтому моя флора так сюда торопилась. В кондитерской лавке мадам Леорене было тепло, светло и очень уютно. А еще здесь пахло так, что можно было проглотить язык, и все равно этого будет мало. Запахи ванили, корицы, обжаренных орехов в ноге и шоколаде витали повсюду. Обсыпанные марципаном круассаны с карамелью, ванилью и заварным кремом. Пончики, покрытые разноцветной глазурью и посыпанные присыпкой. Зефирки всех цветов радуги, шоколадные конфеты и торты. И самое главное, сахарные крендельки. От этого разнообразия десертов у Флоры засверкали глаза, а улыбка так и не сходила с ее лица. Она совершенно забыла о слезах, падении и мокром пальто. Моя сестричка и думать забыла о платье. Все ее мысли сейчас были сосредоточены только на одном. «На сладких десертах мадам Леорене. Я вижу, что ты не можешь выбрать. Чего же ты хочешь, деточка? Хочешь, я помогу тебе?» Мягко спросила хозяйка лавки мою сестренку, пока я стягивала с нее мокрое пальто и вешая рядом с горящим уходом камином. Как оказалось, платья и штанишки тоже были мокрые, и это мне совсем не нравилось. «Хочу!» Не обращая на меня внимания, воодушевленно произнесла сестренка. «Очень хочу». «Хорошо. Только позволь своей маме...» «Она мне не мама, а моя мама умерла. Это Раэла, моя старшая сестра!» Бесхидростно ответила Флора, продолжая пожарать глазами десерта на витрине. «Ой, прости, дорогая. Тогда позволь своей сестре снять с тебя мокрую одежду и завернуться вот в это». Хозяйка достала что-то из шкафа и это оказалось большое пушистое полотенце. Я улыбнулась и потянула за белоснежным полотенцем, которое было как никогда кстати. «Спасибо вам, мадам Леарена, Не знаю, как вас облагодарить». «Ничего не нужно». Улыбнувшись, хозяйка вышла из прилавка и подошла к нам, а потом помогла освободиться девочке от мокрой одежды и завернуться в теплое махровое полотенце. Я взяла сестру на руки и посадила ее на лавочку возле камина, где уже сушилась ее одежда. Затем мадам Леорена налила полную кружку чая с вареньем для Флоры и положила в тарелку один сахарный крентель, круассан-заварным кремом и пончик с шоколадом. Флора чуть не плакала, лакая чай и поглощая большие куски сладких десертов. «Если честно, я никогда не видела мою сестренку такой счастливой» и немногочисленные посетители, что были в кондитерской лавке, тоже. Они с таким умилением смотрели на рыжую малютку, уплетающую за обещики сладости, что тоже решили заказать ей еще что-нибудь. Но я запретила давать ей все и сразу, чтобы избежать переедания. Поэтому мадам Леарена сложила в себе в плетеную корзинку и накрыла все белым полотенцем. Когда я, наконец, смогла присесть за свободный столик и перевести дух, Передо мной тут же появилась большая кружка ароматного кофе и тарелка со сладостями. Хозяйка лавки, расположившись напротив меня, тоже поставила перед собой кружку с напитком и, улыбнувшись, посмотрела на меня. «Я никогда прежде не видела вас в ветроносе. Таких рыженьких и милых девушек точно не пропустишь. Мы не местные? Мы из поселка, что находится в двух часах езды отсюда. Но я, бывает, приезжаю сюда к мадам Касси, в ее магазин». Я там подрабатываю, а еще продаю на рынке шкурки мелких зверьков. Видимо, ты давно здесь не появлялась. Раз не знаешь о том, что мадам Кассия уехала из ветроноса? «Как уехала?» Удивленно спросила я и посмотрела на свою счастливую младшую сестренку. «Не может этого быть! Мы же там собирались переночевать сегодня, если опоздаем на дилижанс. И кажется, все именно так и произойдет. Что же нам теперь делать?» А еще она собиралась заплатить мне за прошлый месяц. Получается, мы остались совсем без денег. Как же так? Застанав от безысходности, я вдруг вспомнила про перстень герцога. И тут же осознала, что было бы неправильно не заложить его старьевщику. Ведь у нас не было другого выхода. У меня есть свободная комната наверху. Как раз на сегодняшнюю ночь она свободна. Тебя ведь зовут Раэлла, верно? Да, кивнула она, ошеломленная и замерла, ожидая продолжения. «Раэлла, если ты поможешь мне сегодня и завтра с магазином, потому что мой поваренок сболел, то вы с сестрой можете переночевать сегодня у меня. Ну как? Ты согласна?»